Решив, что это просто необъяснимая слабость, я попыталась преодолеть ее, вслушиваясь в слова молитв. Но, как ни странно, мне чудилось, будто это звучит не голос священника, а незабываемый голос моей крестной. И тут я подумала, а, может быть, леди Дедлок случайно оказалась похожей на мою крестную? Пожалуй, между ними действительно было небольшое сходство — но только не в выражении лица, ибо в тех чертах, на которые я смотрела, не было и следа суровой решимости, избороздившей лицо крестной, как ливни скалу, а одно лишь легкое сходство черт едва ли могло бы так поразить меня. Кроме того, я до этой минуты ни в чьем лице не наблюдала такого высокомерия и гордости, как в лице леди Дедлок. И все же я, я, маленькая Эстер Саммерсон, девочка, которая когда-то жила одиноко, девочка, чей день рождения не праздновали, казалось, вставала перед моими собственными глазами, вызванная из прошлого какой-то силой, таившейся в этой светской даме. А ведь я не могла бы сказать, мне кажется, что я вижу ее впервые. Нет. Я была твердо уверена, что никогда не видела ее раньше. Я так трепетала от этого необъяснимого волнения, что даже наблюдательный взгляд француженки-горничной тревожил меня, хоть я и заметила, что не успела она войти в церковь, как приняла шнырять глазами туда-сюда и во все стороны. Мало-помалу, но очень медленно. Я, в конце концов, поборола свое странное волнение — Нескоро взглянула я снова на леди Дедлок. Это было в ту минуту, когда молящиеся готовились петь хором перед началом проповеди. Но леди Дедлок уже не обращала на меня внимания, и сердце мое перестало стучать. Да и после оно трепетало лишь несколько мгновений, когда леди Дедлок раза два взглянула в ларнет не то на меня, не то на Аду. Служба кончилась. Сэр Лестер, изысканно вежливо и галантно, предложил руку леди Дедлок, хотя ему самому приходилось опираться на толстую палку, и повел свою супругу к выходу из церкви, а потом к поджидавшему их экипажу, в который были запряжены пони. После этого разошлись и слуги, и остальные прихожане, на которых сэр Лестер, по выражению мистера Скимпола, вызвавшему бурный восторг мистера Бойтурна. Взирал с таким видом, словно считал себя крупным землевладельцем не только на земле, но и на небесах. — Да ведь он и верит, что так оно и есть, — воскликнул мистер Бойтурн. — Верит твердо. Так же верили его отец, дед и прадед. — А вы знаете... Совершенно неожиданно заметил мистер Скимпл, обращаясь к мистеру Бойтерну. Мне приятно видеть человека такого склада. Неужели? Удивился мистер Бойтерн. Представьте себе, что он пожелает отнестись ко мне покровительственно, продолжал мистер Скимпл. Пускай себе, я не возражаю. А я возражаю проговорил мистер Бойтерн очень решительно. — В самом деле? — подхватил мистер Скимпл со свойственной ему легкостью и непринужденностью. — Но ведь с этими возражениями связано много всякого беспокойства. А стоит ли вам беспокоиться? — Вот я совсем по-детски принимаю все, что выпадает мне на долю, и ни о чем не беспокоюсь. Скажем так, я приезжаю сюда и нахожусь здесь, Могущественного Властителя, который требует к себе почтения. Прекрасно. Я говорю «Могущественный Властитель». Вот вам дань моего почтения. Легче отдать ее, чем удержать. Берите, можете показать мне что-нибудь приятное, пожалуйста. Буду счастлив полюбоваться. Можете подарить мне что-нибудь приятное, пожалуйста. Буду счастлив принять. Выслушав мои слова, Могущественный Властитель подумает, не глупой, малый, я вижу, он приспосабливается к моему пищеварению и к моей желчи. Он не принуждает меня свертываться подобно ежу и топорщить иглы. Напротив, при нем я расцветаю, раскрываюсь, показываю свои светлые стороны, как туча у Мильтона, и тем приятнее нам обоим. Вот мой детский взгляд на такие вещи». — Но предположим, что завтра вы отправитесь куда-нибудь в другое место, — проговорил мистер Бойтерн, — и там встретите человека совершенно противоположного склада. Как тогда? — Как тогда? — повторил мистер Скимпл, являя всем своим видом величайшую искренность и прямодушие. — Совершенно так же. — Я скажу. — Глубоко уважаемый Бойтерн, Допустим, что это вы олицетворяете нашего мифического приятеля. Глубоко уважаемый Бойтерн, вам не нравится могущественный властитель? Прекрасно. Мне так же. Но я считаю, что в обществе я должен быть приятным. Я считаю, что в обществе приятным обязан быть каждый. Короче говоря, общество должно быть гармоничным. Поэтому, если вам что-либо не нравится... Мне это тоже не нравится. А теперь, высокочтимый Бойтерн, пойдемте обедать. Но высокочтимый Бойтер мог бы сказать, возразил наш хозяин, надуваясь и густо краснее, «Будь я понимаю, — перебил его мистер Скимпл, — весьма возможно, он так и сказал бы. Если я пойду обедать, — — вскричал мистер Бойтерн в буйном порыве, останавливаясь, чтобы хватить палкой по земле. И он, наверное, добавил бы, «А есть ли в природе такая вещь, как принцип, мистер Гаральд Скимпл?» На что Гаральд Скимпл ответил бы следующее? — отозвался тот самым веселым тоном и самой светлой улыбкой. — Клянусь жизнью, не имея об этом ни малейшего понятия, не знаю, какую вещь вы называете этим словом. Не знаю, где она и кто ею владеет. Если вы владеете ею и находите ее удобной, я в восторге и сердечно вас поздравляю. Но сам я понятия о ней не имею, уверяю вас, потому что я сущее дитя, и я ничуть не стремлюсь к ней и не жажду ее. Итак, сами видите, что... — Высокопочтенный Бойтерн, я, мы, в конце концов, пошли бы обедать. То был один из их многих кратких разговоров, неизменно внушавших мне опасение, что они могут кончиться, как, пожалуй, и кончилось бы при других обстоятельствах, бурным взрывом со стороны мистера Бойтерна. Но в нем было сильно развито чувство гостеприимства, и своей ответственности, как нашего хозяина. А мой опекун искренне хохотал в торе шуткам и смеху мистера Скимпела, словно смеху ребенка, который день-деньской то выдувает, то протыкает мыльные пузыри. Поэтому дело никогда не заходило далеко. Сам мистер Скимпл, казалось, не сознавал, что становится на скользкий путь, И после таких случаев обычно шествовал в парк рисовать, но никогда не кончал рисунка, или принимался играть на рояле отрывки из каких-нибудь музыкальных произведений, или напевать отдельные фразы из разных песенок, а не то ложился на спину под дерево и созерцал небо, для чего, по его словам, он и был создан. Так ему это нравилось. «Предприимчивость и энергия приводят меня в восторг», — говорил он нам, лежа на спине. «Я должно быть заядлый космополит. К космополитам у меня глубочайшая симпатия. Я лежу в тенистом месте, как, например, вот это, и с восхищением размышляю о тех храбрецах, что отправляются на Северный полюс или проникают в самую глубь знойных областей, Меркантильные души спрашивают, зачем человеку отправляться на Северный полюс? Какой в этом толк? Не знаю. Но знаю одно. Быть может, он отправляется с целью, хотя и неведомо ему самому, занять мои мысли, покуда я лежу здесь. Возьмем особый пример. Возьмем рабов на американских плантациях. Допускаю, что их жестоко эксплуатируют. Допускаю, что им это не совсем нравится. Допускаю, что, в общем, им приходится туго. Но зато для меня рабы населяют пейзаж. Для меня они придают ему поэтичность, и, может быть, это одна из отраднейших целей их существования. Если так, прекрасно. И я не удивлюсь, если так оно и есть. В подобных случаях я всегда спрашивала себя, думает ли он когда-нибудь о миссис Кимпл и своих детях, и в каком аспекте они представляются его космополитическому уму. Впрочем, насколько мне было известно, они вообще возникали в его представлении весьма редко. Опять настала суббота, то есть прошла почти неделя с того дня, когда мы были в церкви, где у меня так сильно забилось сердце, и каждый день этой недели... Был до того ясным и лазурным, что мы с величайшим наслаждением гуляли в лесу, любуясь на прозрачные листья, пронизанные светом, который сверкал искрами, в узорном сплетении отброшенных деревьями теней, в то время как птицы распевали свои песни, а воздух, наполненный жужжанием насекомых, навевал дремоту. В лесу мы облюбовали одно местечко, небольшую вырубку, покрытую толстым слоем мха и палых прошлогодних листьев, где лежало несколько поваленных деревьев с ободранной корой. Расположившись среди них в конце просеки, зеленые своды которой опирались на тысячи белеющих древесных стволов, этих колонн, созданных природой, мы смотрели на открывавшийся в другом ее конце далекий простор, такой сияющий по контрасту с тенью, в которой мы сидели, И такой волшебный в обрамлении сводчатой просеки, что он казался нам видением земли обетованной. Втроем мистер Джарндис, ада и я, мы сидели здесь и в эту субботу, пока не услышали, как вдали загремел гром, а вокруг нас по листьям забарабанили крупные дождевые капли. Всю неделю парило, и было невыносимо душно. Но гроза разразилась так внезапно, по крайней мере, над нами, в этом укромном месте, что не успели мы добежать до опушки леса, как громы молнии стали чередоваться почти беспрерывно, а дождь так легко пробивал листву, словно каждая его капля была тяжелой свинцовой бусинкой. В такую грозу укрываться под деревьями не следовало, и мы, выбежав из леса, поднялись и спустились по обомшелым ступенькам, которые вели через живую изгородь, напоминая две приставленные друг к другу стремянки с широкими перекладинами и помчались к ближайшей сторожке лесника. Мы уже бывали здесь, и внимание наше не раз привлекала сумрачная красота этих мест. Хороши были и сама сторожка, стоявшая в густом полумраке леса, и плющ Обвивавший ее всю целиком, и крутой овраг по соседству с нею. А однажды мы видели, как собака-сторожа нырнула в этот заросший папоротником овраг, словно в воду. Теперь все небо заволокло тучами, и в сторожке было до того темно, что мы разглядели только лесника, который подошел к порогу, едва мы подбежали, и принес нам два стула, Аде и мне». Окна с частым свинцовым переплетом были открыты настежь. Мы сидели в дверях и смотрели на грозу. Чудесно было наблюдать, как поднимается ветер, гнет ветви деревьев и гонит перед собой дождь, словно клубы дыма. Чудесно было слышать торжественные раскаты грома, видеть молнию, думать с благоговейным страхом о могущественных силах природы, окружающих нашу ничтожную жизнь и размышлять о том, как они благотворны. Ведь уже сейчас все цветы и листья, даже самые крошечные, дышали свежестью, исходящей от этой мнимой ярости, которая словно заново сотворила мир. А не опасно сидеть в таком открытом месте? — Конечно, нет, Эстер, — спокойно отозвалась Ада. Ада ответила мне. Но вопрос задала не я. Сердце мое забилось снова. Я никогда не слышала этого голоса и до прошлой недели не видела этого лица. Но теперь голос подействовал на меня так же странно, как тогда подействовало лицо. В тот же миг передо мной опять всплыли бесчисленные образы моего прошлого. «Леди Дедлок укрылась в сторожке раньше нас» а сейчас вышла из ее темной глубины. Она стала за моим стулом, положив руку на его спинку. Повернув голову, я увидела, что рука ее почти касается моего плеча. — Я вас испугала? — спросила она. — Нет, то был не страх. Чего мне было бояться? — Если мне не изменяет память... — проговорила леди Дедлок, обращаясь к опекуну. — Я имею удовольствие говорить с мистером Джарндисом. — Ваша память оказала мне такую честь, о которой я не смела мечтать, леди Дедлок, — ответила опекун. — Я узнала вас в церкви в прошлое воскресенье. Жаль, что ссора сэра Лестера кое с кем из местных жителей, хотя не он ее начал. Кажется, лишает меня возможности оказать вам внимание здесь. Такая нелепость! — Я знаю обо всем этом, — ответила Пекун, улыбаясь, — и очень вам признателен. Она подала ему руку, не меняя безучастного выражения лица, по-видимому, привычного для нее, и заговорила тоже безучастным тоном, но голос у нее был необычайно приятный. Она была очень изящна, Очень красиво, превосходно владела собой и, как мне показалось, могла бы очаровать и заинтересовать любого человека, если бы только считала нужным снизойти до него. Лесник принес ей стул, и она села на крыльце между нами».